К тому времени, когда торф в очаге догорел, мы с лесным духом общались как самые близкие приятели. Пак благополучно прикончил большую часть припасенного хозяином портера, неосмотрительно оставленного в бутылках вдоль стены. Я, разумеется, от спиртного отказалась, потому как при исполнении. Зато щедро поделилась с Паком охотничьими колбасками из моего пайка — что сделала нас друзьями буквально не разлей вода. Уходя, козлоногий гость, чуть пошатываясь на своих копытах, напомнил. «Послушай, завтра день летнего солнцестояния. Ну, примерно такой же важности праздник, как для людей день святого Патрика. И у нас, так называемых мифических существ, будет своя праздничная вечеринка». Полночь мы традиционно собираемся в моей башне. Прошу обязательно быть. И вас, и ваших товарищей. Патрик вряд ли придет. В последние годы он избегает шумных посиделок, предпочитает оставаться дома, потягивая спиртное. Бедняга сильно к нему пристрастился. В голосе Пака было столько укоризны, словно бы он сам только что не поглощал портер без передыху два часа кряду правда без видимых последствий для организма но разве пак не должен уметь пить как никто другой обязательно уверила я моего нового знакомого выпроваживая его за дверь дорогу вам подскажет любой прохожий надо только спросить башню пака так я жду добавил мой рогатый приятель и отгоняя хвостом комаров скрылся в ночи Кот так и не объявился. Остаток ночи я проспала, видя во сне, что все мы, наконец, получили заслуженный отпуск и махнули на дикий запад. Пусик повязал голову узкой лентой, ткнул за ухо орлинное перо и сделал непроницаемо гордую физиономию. Ну, типичный индейский вождь из племени ситроэнов или мыловаров. Я даже умилилась, надеясь, что сон вещей Просто все эти монстры, демоны, призраки, упыри, с которыми нам приходится иметь дело, уже так достали, хоть увольняйся. Не знаю, как только мои товарищи ухитрили здесь столько проработать. Не уточняла, сколько, но года три-четыре не меньше. Утром я проснулась от приятных запахов. Алекс тут же это заметил, хотя я по привычке продолжала притворяться, что сплю. Вставай, вставай, Соня! посоветовал он мне, переворачивая что-то шкворчащее на сковородке. И я уже успел сходить на речку, здесь недалеко, за утесом, и наловил к завтраку форели. Ее тут буквально завались, Речка просто кишит рыбой, прямо сама в руки прыгает. О зевнула я, потянулась и начала подниматься. «А где агент 013? Ты его видел?» «Спит еще!» — кивнул Алекс на кота, тот беспробудно дрых, свернувшись трогательным клубочком у моей лежанки. Странно, что я его не заметила сразу. Попробовала пихнуть ногой, не отзывается. Наверное, шлялся где-нибудь всю ночь, вот и не выспался. Сам виноват. Я пихнула его вторично, не дай бог завтрак проспит. Не простит же потом. Вообще-то агент 013 испытывал ко мне нежные чувства еще с момента моего появления в команде. И я ворчу только для виду, потому что на самом деле очень люблю нашего котика, хотя, конечно, несколько иной любовью. Увы, даже после третьего пинка кот не встал. Его проблемы. Наскоро приведя себя в порядок, Я присоединилась к аппетитно жующему Алексу и за столом рассказал ему о визите Пака и о его приглашении. А тут и темный Патрик вернулся, который с утра пораньше ходил в свою личную друидскую рощицу совершать традиционные ритуалы. Как выяснилось, Патрик подрабатывал местным друидом. «Работа не пыльная, да и прокормиться помогает пенсионеру в самый раз». «Если кому что надо выпросить у богов, несут мне подарки». Он торфа гору натаскали, на всю зиму хватит», сообщил он, стаскивая башмаки у порога. И действительно, у входной двери образовался настоящий завал из торфяных брикетов, но, видимо, старичок пробирался сквозь них, как опытный шахтер Донбасса. Патрик подошел к столу, и близоруким взглядом уставился на тарелки. В следующий момент мне показалось, что ветхая крыша, наконец, выполнила свою давнюю угрозу и рухнула нам на головы. Старичок буквально взвился к потолку и завопил так, что я от испуга попыталась юркнуть под стол. Неужели дед с припадками оказался? «Форель!» «Священная форель! Вы поджарили ее и, и съели проклятие небес на мою голову в моем доме!» — выл он, выкатывая глаза и вырывая остатки волос из-под мышек. «Агент Патрик, что с вами? Объясните толком, в чем дело?» Командор попытался усадить неистывающего хозяина за стол. «Выпейте воды!» «Успокойтесь и расскажите все по порядку!» Но старик вдруг бурно зарыдал и, покорно плюхнувшись на скамью, уронил голову на стол. Несмотря на все утешения Алекса, он продолжал всхлипывать и хлюпать носом, по-прежнему ничего не объясняя. Я выбралась из-под стола и жалостливо уставилась на несчастного. «Может, у него любимый бурундучок поутру откинулся?» Или двоюродная кошка сдохла? «Вы... вы знаете, то есть хотя бы слышали когда-нибудь про священную белую форель?» Торжественно начал старец, наконец взяв себя в руки. В его глазах застыла обреченность, а по щекам текли слезы. «Сказку читали, вашу же, ирландскую, неуверенно припомнила я. Вроде так и называется «белая форель». Дедок кивнул и потребовал пересказать вкратце, в чем там суть. Когда я закончила, Патрик в отчаянии снова было собрался зарыдать и рвать волосы на ногах, но потом передумал. Вместо этого он взял с моей тарелки рыбий скелет. Форелька, кстати, была очень вкусной. Пальчики оближешь. Ну, это и не удивительно, Алекс всегда неплохо готовил. Но старик этого не знал, и молча потряс костистыми останками у меня перед носом. «Неужели это была она самая?» — округлила я глаза. Орлов за его спиной уже делал мне знаки не признаваться ни в чем. «То есть та самая белая форель?» «Да! Да, о несчастные! И она священна! Была священна! А теперь горе моему дому!» «Ведь вы так безжалостно поджарили ее и съели!» Вновь решил поубиваться темный Патрик. «А что, нам надо было любоваться на нее, что ли?» Виновато буркнул Алекс. «У вас река буквально кишит рыбой, которая умирает от старости, а вы предпочитаете верить сказкам. Как мы могли отличить святую от обыкновенной грешницы? На вкус они одинаковые». К этому времени кот уже втихаря проснулся и, не обращая внимания на нашу перепалку, догрызал хвостик жареной рыбы. Боясь, что у Патрика случится инфаркт, я шепнула профессору поторопиться с завтраком. Спустя десять минут после происшедшего мы шли всей компанией к нашей деревеньке Мачебатб. Темный Патрик сначала и видеть нас не хотел, а потом вдруг сам вызвался проводить. Что бы там ни было, Он понимал, как щедро местные жители отблагодарят того, кто приведет им избавителей от ворона. Возраст и шаткое здоровье тут не помеха. Энергичный старик был в курсе всех событий и везде успевал урвать свое. «Там сейчас вдовы готовятся к торжественному шествию к графскому замку, молить господина, чтобы спас от напасти. Бедным людям обратиться за помощью больше некому». Верят, что только бог или граф могут спасти их от злого проклятия, объяснял нам по дороге наш провожатый. Да, народ вскипел до крышки, мрачно вздохнул кот, но мне почему-то кажется, что и господин сейчас сам сидит, заперев все окна и двери, чтобы ворон, пролетая мимо, ненароком не навестил и его. Агент 013 сегодня явно был не в духе. Кстати, если не секрет, что ты делал сегодня ночью? Особо не церемонись, осведомилась я. Но он только раздраженно смахнул сухо назойливую бабочку. Странно, будь он в обычном состоянии, наверняка попытался бы поймать ее для коллекции. Я спал, отрезал кот тоном, не располагающим к дальнейшим расспросам.